Распад группировки в середине 50-х годов сопровождался возникновением в местах лишения свободы более мелких сообществ заключенных. Появились неформальные группы под названием «Ломом подпоясанный», «Красная шапочка», «Беспредел», «Дерибери», «Один на и тому подобное. Всего свыше десяти которые считали себя независимыми и не примыкали ни к одной из враждующих сторон в документах органов внутренних дел отмечалось что совершенно иначе обстоит дело с другими известными кроме отошедших и воров в законе группировками такими как польские воры, махновцы беспредельщики анархисты чугунки, подводники и тому подобное поскольку они возникали в среде отошедших, и между ними не было никаких существенных различий. Кроме того, все они в одинаковой степени провинились перед ворами в законе. Подчеркивалось, что их образование ни что иное, как средство маскировки. Борьба между двумя противоположными группировками усиливалась еще и потому, что до середины 50-х годов Их участники содержались в одних и тех же лагерях. В 1955 году, после подведения итогов борьбы с группировками, было решено содержать этих лиц, независимо от количества судимости и состава преступления, в специальных лагерных пунктах строгого режима. Запрещалось также переводить членов группировок из одного лагеря в другой. Законники вне закона. Целенаправленная работа по разложению группировки воров в законе и производных от нее сообществ началась после выхода в 1956 году постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР, направленного на улучшение работы Министерства внутренних дел СССР. Выполняя его требования – Органы внутренних дел разработали и осуществили комплекс мер по ликвидации неформальных группировок уголовной направленности. Главная задача этих мер состояла в развенчании культа уголовно-воровских традиций. В этих целях был создан специальный лагерь, в который переводили воров в законе из других мест лишения свободы, для проведения с ними индивидуальной работы. Там же создавался небольшой актив из числа воров в законе, который готовил и рассылал обращения ко всем рецидивистам о необходимости отказа от занятия преступной деятельностью. О трудности этой работы говорит тот факт, что из 300 законников экспериментальной группы заявить об отказе от сообщества согласилось лишь несколько человек. Поэтому работники ИТЛ, пользуясь данным им правом, переводили наиболее злостных членов группировки на тюремное содержание. Но было бы ошибочно полагать, что принимаемые меры преследовали только репрессивные цели, чего, прямо скажем, нельзя было совсем исключать в борьбе с идейными рецидивистами. В нее также включились средства массовой информации. Важное место в пропагандистской работе отводилось разоблачению культа ложной честности и идейности рецидивистов. Понимая, что многие осужденные верят группировке, а репрессии порой дают обратный эффект, администрация ИТУ стала предавать гласности факты отступления членов группировки, от закона, обворовывания и обмана ими заключенных. Опасения возможных убийств на этой почве не оправдались. Использование компрометирующих данных оказывало сильное воздействие не только на воров в законе, но и на другую часть осужденных. В этих же целях Выявлялись факты сокрытия некоторыми ворами своей принадлежности к группировке, что сразу же влекло исключение из нее. Следует отметить, что организация борьбы с группировками велась на основе их тщательного изучения практическими работниками, позволившего выявить,